Прохладный вечер постепенно спустился по ярусам города и под густыми кронами деревьев, шелестящими под дуновением океанского бриза, для освещения тротуаров и лестниц зажглись холодные белые фонари. На эту часть ночи Локину выпало дежурство по наружной охране. Командующий ужинал во дворце Жефтынауда с генеральным командиром и другими почетными гостями. Незадолго до этого Харус заверил марневальцев, что воспользуется этим случаем, чтобы в неофициальной обстановке выяснить на данный момент хотя бы принципиальную вероятность признания интераксами императора в качестве истинного лидера человечества. Выносить подобное предложение на официальные переговоры пока было бы рисковано, поскольку итераторы прогнозировали решительный и бесповоротный отказ. И потому воитель решил выяснить отношение городского военачальника к данному вопросу в такой обстановке,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 Вот что тебя привлекло. Локин поднял голову и обернулся. Поблизости остановился и наблюдал за ним один из высших офицеров армии Интерексов. Локин узнал его. Это был подчиненный Науду. Командир по имени Митро Стул. Неизвестно было другое, как он мог так незаметно подойти к Локину. Это любопытная вещица, командир, ответил Локин. Тул улыбнулся и кивнул. Глиф прислонил свое тяжелое копье, стоящий позади колонии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 даже до полного его становления, еще во времена исхода с Осталось всего несколько копий, наровоучения против практического колдовства. «И твой командир ею восхищается?» – спросил Локен. Э, э Как ты о ней отозвался? Любопытное? Голос Тула звучал как-то странно, и Локен понял, наконец, в чем дело. Впервые его разговор с Интерексом не сопровождался армиями мимитургов. «Произведение относится к давним и очень мрачным временам», – продолжал Тул. Такое пророческое, трагическое сочинение. Вообрази, капитан, люди-стеры, вооруженные великими чудесами техники, путешествуют среди звезд. И настолько боятся тьмы, что составляют свои предостережения от демонов. От демонов? Ну да. Предостережения от ведьм, противоестественных занятий, дерзости и прочей деятельности, от которой человек может обратиться в демона и напасть на своих близких. Превращались в демонов и нападали на своих собратьев.